Глава двадцать Стук в дверь вырвал его из сна. Сперва Грег вздрогнул, услышав шум, и только потом сообразил, что стучат где-то в коридоре, то есть, конечно, в дверь, но в чужую. Осознав эту простую истину, он выдохнул с облегчением и перевернулся на другой бок. Неосознанно потянулся рукой на вторую половину кровати, но нащупал лишь смятую простыню, после чего проснулся окончательно. «Всего две ночи, проведённые с Кардинес, и вот он уже подсознательно ищет её рядом. Дожили!» Грегори шумно выдохнул и сел, растёр лицо ладонями. Вялый с просонья мозг наконец-то сложил картинку воедино. С вечера Грег засыпал в кровати Эль, а после ночной прогулки, считай уже почти под утро, проводил с до её комнаты и ушёл к себе. В этот момент стук в коридоре повторился. Негромкий, осторожный. Впрочем, в прошлый раз он, вероятно, был точно таким же, и если бы Грегори в тот момент крепко спал, то наверняка ничего бы не услышал. Он бросил взгляд на часы. Пол седьмого утра. несусветная рань, когда дневникам вставать на службу слишком рано, а ночники ещё не вернулись со смены. Так кому из соседей не спится? И снова стук, тихий, но настойчивый. Не иначе, как Сардинос заразила его своим природным энтузиазмом и любопытством потому как Грег подхватил с пола брошенные туда ночью брюки, наскоро натянул их на себя и пошлёпал босыми ногами к двери. С одной стороны, какое ему дело? Но с другой, как там сказала Эль, когда пыталась объяснить, зачем нужно было следить за Лоуфорд? Потому что это показалось подозрительным. Вот и сейчас та же история. Такой настойчивый и в то же время осторожный стук вызывал подозрения. Грегори медленно отодвинул задвижку, чтобы заранее не спугнуть того, кто явно не горел желанием перебудить других жильцов после чего быстро дёрнул дверь на себя. Та, естественно, протяжно скрипнула. Инесса, стоящая у двери в комнату старухи Першельд, стремительно обернулась на звук, моргнула своими огромными глазами-блюдцами и... мучительно покраснела. «Ой, Грег, прости! Доброе утро! Разбудила?» — залепетала Лоуфорд, зачем-то убрав руки за спину. Вид у неё при этом был такой, будто её застали не возле чужой комнаты, а как минимум с ножом над бездыханным телом. «Что у тебя там?» Не слишком-то вежливо спросил Грег, опустив приветствие. Соседка поражённо моргнула, а потом резко выбросила перед собой руки раскрытыми ладонями вверх. «Ничего, видишь, у меня ничего нет». Ещё бы сказала, я ничего не брала, и тогда точно можно было бы выносить вердикт «виновна». Вот только пока что её никто ни в чём не обвинял. Грегори нахмурился. Инни мгновенно опустила глазки в пол, изображая святую невинность. Выглядела соседка, надо признать, отлично. Свежая, румяная, аккуратно причесанная, в жизни не скажешь, что эту ночь она провела без сна. Вот что значит самоисцеление белого мага. Залюбуешься». Однако любоваться Энессой Лоуфорд Грегу взбрело бы разве что в бреду. Он привалился плечом к дверному косяку и сложил руки на груди. «Зачем тебе першильд в такую рань «М-м-м», — смотрела Энесса при этом по-прежнему исключительно в пол. «Сказать доброе утро?» вышло почему-то вопросительно. Что ж, надо отдать ей должное, врать Лоуфорд никогда не умела. «Может, она ещё спит? паури По посмотрела?» В ответ на этот вопрос Инесса заметно разозлилась, вмиг растеряв всю свою напускную фиалковость, мотнула головой. «Посмотришь её! Отражатель со склада притащила! Вся комната как белое пятно!» Хитрая старуха, вечно переоценивающая свою значимость и при этом имеющая доступ к любым артефактам гильдии. И неважно, что никому и даром не надо подглядывать за ней через стену, Была возможность, и Першельд ею воспользовалась. То же, что старая соседка зачем-то понадобилась Инессе в шесть утра, выглядело куда подозрительнее, чем то, что у неё в комнате установлен ненужный, в общем-то, отражатель. «Опять замышляешь какую-нибудь гадость?» — сделал вывод грек Сработало. Лоуфорд наконец-то подняла глаза. Даже не так. Возмущённо вскинула личико, покраснев ещё больше. «Я?» И столько негодования и обиды было в этом восклицании, что Грегори окончательно убедился, что-то замыслила. «Да не смотри ты на меня так!» — снова возмутилась Инесса. «Тебя послушаешь, так я вообще ища Диада». Он, не меняя позы, дёрнул плечом, и пусть понимает, как хочет. Она и поняла, как согласие с её утверждением оскорблённо закатила глаза. «Ах, ну да, куда же мне до Кординос, не так ли?» Если расчёт был на то, что после этого он начнёт убеждать её в том, что Эль ей в подмётке не годится, Толоуфорд здорово просчиталась. И правда, далеко, спокойно согласился Грег. Иннесса фыркнула. Иннесса топнула ножкой. Иннесса сжала кулачки. И плюнув на старуху-соседку, которую так и не добудилась, бросилась к двери в свою комнату, галопом, естественно. Грегори проводил её задумчивым взглядом. Бабка-кладовщица Ферт, ночная прогулка, упоминание о выводы напрашивались неутешительные. Оторвавшись от своей опоры, он вернулся в комнату, набросил на плечи вчерашнюю мятую рубаху и направился в конец коридора, застёгиваясь уже на ходу. Эль открыла дверь со второго стука, сонная, взъерошенная. «Ты чего?» – пробормотала она, часто моргая, будто бы умудрилась дойти до порога, так и не проснувшись. Прошлась по нему взглядом с головы до ног и моргнула ещё раз. Теперь не столько сонно, сколько озадаченно. «Босиком?» Но обувь – последнее, что его сейчас волновало. «Лоуфорд могла стащить у тебя какие-нибудь артефакты?» — спросил Грег прямо, без лишних предисловий. Эль шире распахнула глаза, а через мгновение, которое ей понадобилось, чтобы окончательно осознать, что он только что сказал, — и дверь. «Заходи», — сказала серьёзно и отступила с дороги.